Потом начали улыбаться. «Скоро нас разобрало». «Хо-хо, с вами театра не надо», — сказал уморившийся начальник. «Помру, думал». «Ой, как это говорите? Бринобор». «Ой, надо ведь такое состряпать?» «Ведь какая система? Сдохнуть можно?» «А что?» — спросил он вдруг серьезно. «Трудно управлять государством».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 «Что вы сделали с лабаз до да базаром?» — спросил я, окончательно осмелев. «Пошлем жить в эту... как ее? Пилигвинику, сказал начальник. «Он ведь тоже выдумал самого себя, но выдумал гадко и играл в себя на деньги». «Ну, покойной ночи, ребятены! Желаю ж вам бранских снов и доброй яви!»